Глава 9. Дознание начинается. Сергей приехал на станцию Ривда, сошёл на пыльной, заплёванной до баркадер и осмотрелся. Первоклассная дара. Как тут живут люди? Сам калежский асессор выглядел шикарно, пожалуй, даже чересчур для такого места. Он был в касторовой шляпе, фасона Пушкин и в драповой тройке, а в руке держал новенький полувенский чемодан из яловичной кожи. До селения Шайтанка приезжий шел пешком, извозчиков не было и в помине. Благо, недалеко. Поселок оказался на удивление большим, крупнее иного уездного города, вроде Варнавина. Он сложился вокруг чугунно-плавильного и железоделательного завода наследников Берга. Несколько улиц с приличными домами, два храма, чайная, земская библиотека, волосное правление, прекрасный магазин общества потребителей. Напротив самого высокого здания заводской конторы сыщик с удивлением обнаружил памятник Александру II, Он был из мрамора. Выбрав из трактира в тот, что почище, гость заказал обед с выпивкой и тут же, не дожидаясь еды, вступил с хозяином в разговор. — А позвольте узнать, как тут у вас дела обстоят? Трактирщик, толстый и лысый, покосился на чемодан и решил ублажить клиента. — Живем, хлеб жуем. Помаленьку да потихоньку. Вы памятник наш видали? Индивидуал и поразился в этом ком месте и подобное великолепие. Как так вышло? Местные жители, шайтанцы, распорядились в память об освобождении от крепостного права всем миром скинулись. И вот в заведении было малолюдно, и гость предложил: "А позвольте вас угостить. Мне поговорить охота, а вы я вижу человек обходительный. Меня звать Иосифидис Сергей Манолович. Я грек и комивый и жор. А меня Герман Леопольдович Перешки. Я прусско-подданный и единственный обходительный человек в этой дыре. Вы-то мне и нужны, — обрадовался комивый и жор. Грек с немцем всегда договорятся. Но как вы здесь оказались? Каким ветром? Двадцать лет назад дезертировал из германской армии. Ну и застрял. Прусак говорил по-русски без акцента. Успевал следить за клиентами и за обсрогой и поддерживать разговор. Он быстро понял, что гость здесь не просто так, и вскоре аккуратно об этом поинтересовался. Вы правы, любезный Герман Леопольдович. Я здесь по делу. Формально продаю парамойки Иона. Слыхали о таких? Лишь видел рекламу в газетах. О, это удобная очень вещь. — затараторил Комива и Жор. — Двести двадцать тысяч уже находятся в употреблении по всему миру. Самая лучшая стиральная паровая машина. Могу предложить рассрочку. Но трактирщик отмахнулся. — Никому вы здесь это не продадите, и мне в том числе. Бабы и так настирают. В Чусовой. Безо всяких рассрочек. Зря только деньги на дорогу извели. К удивлению немца, грек от его слов не расстроился. Он огляделся, наклонился к хозяину и доверительно сказал: "Есть ещё одна причина, почему я здесь. Хочу купить немножко золота". Перешки откинулся назад и смедил собеседника взглядом, как рентгеновским лучом прожёг. "Вот что? А почему к нам? Вам бы надо в Берёзовский завод. Это я туда собираюсь после шайтанки и верхней туры". Так что, Герман Леопольдович, поможете определиться в вашей выгребной яме? Хм. А деньги для операции у вас есть? Золото на водку тут не меняют, те времена прошли. Деньги есть. Тарактёрщик задумался или только сделал вид. А Звеступола ощутила опасность, что исходила от этого толстого, лысого и внешне безобидного человека. Уж что ж, то опасность, сыщик, научился чувствовать. Иначе давно бы не жил на этом свете. Знаете что, Сергей Маналович, вы погуляйте часа два, хорошо? А потом заходите. Я позову человека, какой вам нужен. Комиссионные дадите. Грек облизнул губы и жёстко спросил: "Комиссионные? За что? За сводничество?" Так вот что это называется. У нас говорят посредчество. Сколько же вы хотите за то, что приведёте какого-то выжигу? Немец не обиделся, а пояснил. Не выжигу, а старшего запальчика с Днешнево-Золотоносного прииска. Запальчик, подрывник. Еж не сговоритесь, мне 10% экономии. А как вы эту экономию будете считать? Да дело простое, Сергей Манулович. Полтора рубля за золотник. Для вас разве не выгодно? Полтора рубля? Скупщик опять облизнул губы. Действительно? А я что говорю? Тут больше не дают. Он это знает. А ваша выгода, сами понимаете. 50 копеек мне всё стальное ваше. 50 копеек? Взъявился грек. Креста на вас нет. Зато ли, что привели человека? Вот человек золото принесёт, не забывайте. А не то идите сами ищите продавца. В два счёта попадётесь в полицию. При упоминании полиции грексник. Хмм. А вы сказали, погулять сейчас другой. <re dobrzedled> Лучше 2 часа. Ему далеко идти. Вы сейчас пообедаете и ступайте по дороге прочь от реки. Вы видите там горку. А на горке монумент. Это второй издешний памятник. Пирамида поставлена. С одной стороны от неё растёт сосна, а с другой лестница. Караульный дом рядышком. Шайтанка ведь проходит посредине Уральского хребта. На том месте, где пирамида, каторжные досыльные да из России прощались. Матушка Россия, так у вас говорят. Наплаканное место. Брали они там горсть земли и уходили в Сибирь, многие навсегда. Ну, любопытно? Пожалуй. А доехать туда нельзя, обязательно пешком? Прусак с Пафосом ответил. Люди туда пешком восходили и в Кендалах, вы уж того с уважением к их памяти. Тут принесли щи и жаркое. Грек кивнул. и потянулся за графином. Так и быть, схожу пешедралом, растрясу жировую прослойку. Вечерело, когда он вернулся в трактир. Хозяин сразу отвёл его в заднюю комнату и посадил спиной к двери. Однако грек быстро пересел на другой стул и спрятал правую руку под скатертью. Только он это сделал, как в комнату ворвались двое. Впереди пёр рослый детина с топором. А за ним дядя постарше и с жендармским полошом. Подойти на расстояние удара они не успели. Комивый жор выбросил вперёд руку, в ней оказался маузер. Бах-бах! Разбойники повалились на пол с дикими криками. Перешки с удивительным проворством нырнул под стол. Развестопалой ногой задвинул в угол топор с полошом, пнул рослово. Встань! Пёси лодыга. И второго падеми. Парень поднялся, а дядя не спешил. Грек заехал ему сапогом в бок. Подъём, братская чувырла. Руки пошвам, доложить своё звание. Обстановка в комнате стала разрежаться. Бандиты ощупыли себя. Руки у обоих поранены, но пальцы шевелятся, и кровь течёт не сильно. Я вас слегка научил, сермяги уральские, но жалеючи На чемодан мой позарились. Эй, прускоподанный! Вылазь! И вставай рядом с ними. Будете передо мной сейчас все трое ответ держать. Тут, что постарше, сплюнул на пол и ответил с угрозой. Нас там на улице ещё 7 человек ждёт. До станции тебе не дойти. Да ты что? 7? А чего не 17? За барана меня держишь. Два бандита и трактирщик Встали перед Азвистополу в линию. Хозяин виновато пробубнил. — Прощения просим. За другого приняли. — Сейчас разберемся, за кого вы меня приняли. Я Серега-сапер. Слыхали? Все трое отрицательно помотали головами. — Никто? Эх, докатился. — Тьфу! — Несите водки. Есть к вам разговор. Через 5 минут они уже сидели и распевали что в Смирновской. Дядя, который назвался паромоном, ловко перевязал и себя, и молодого сообщника разорванными на полосы салфетками. Раны у обоих оказались касательными. Хорошо стреляешь. А ты хорошо бинтуешь. Бандит ответил, что служил в жандармском дивизионе помощником фельдшера. Злость его после водки пошла на убыль, или он счёл за лучшее спрятать её до времени. Разговор быстро перешёл в деловое русло. А Звистополов вёл себя как опытный фортовый, жаргон, повадка хищника, ненапускная уверенность сильного человека. Шайтанцы держались настороже, но потихоньку оттаивали. Наконец гость заговорила о золоте. Где его лучше купить? У вас можно «Мы тут измельчали», — признался Парамон. «Добыча падает. Где были тонкие торфы, все уже выскоблили. Торфы — пустая порода сверху золотосодержащего слоя, которую необходимо снимать. Остались у валы по двадцать сожений. Пока до рыжья докопаешься, сдохнешь от натоги. Тебе надо в другие места податься». «В какие именно? В Березовский завод?» Там без тебя уже всё налажено. Туда не суйся. "И это почему же?" обиделся Грек. Поромонки внул на молодого сообщника. "Вот его спроси. Калистрат Шалашников, его зовут. Племянник самого графа Платова. Знаешь такого?" "Слыхал. Уважаемый человек." "Тот-то. -то. Не тебе читать, хоть ты и сопёр." Калистрат приосанился. "Дедачка приезжал" много чего рассказал он сейчас при больших делах знаю для Иван Ивановича рыжё скупает небрежно как о чём-то всем известном сообщила из вистопула шайтанцы сразу замолчали после паузы отставной фельчер а не бандит спросил откуда вы знаешь звоно не было у вас тут может и не было а у нас в питере каждая собака об этом ведает Каждая собака, может и фамилию Иван Ивановича собаки ведают. Грек хмыкнул, налил себе водки, выпил её со значением и ответил: "Да ты не обижайся. Я по более твоего знаю". Так вышло. Я ж прямо оттуда, из Питера, проездом через Юрбазар. Юрбазар хитровка в Москве. Перешки смотрел на гостя, раскрыв рот. А вот Парамон Явно не верил ни одному его слову. Он принялся настаивать. "Юр, базар для чего приплёл? Ты в Москве важная персона?" "Ну, я жду." "Чего?" "Иван Иванович, как кличут. Нам-то Матвей Досефоевич доложил, а вот тебе навряд ли. Сейчас и выясним, с кем ты на короткой ноге." Он явно хотел отыграться. и за раненую руку, и за удар в бок. «Ха! Эх, как был Михрютка, так и остался!» — хмыкнул Грек. «Михрютка! Жандарм!» Он по-хозяйски разлил остатки водки по стопкам и приказал трактирщику. «Неси новую!» Но тот и не подумал. Он вперил взгляд в наглеца и ждал ответа. А Коми-Воезжор нарочно тянул время, смаковал момент. Увидев, что водки не будет, грек расхохотался. «Ха! Вы чего такие важные? Прямо индюки! Хотите вы спросить, как Набольшего зовут?» «Хотим, хотим!» — присоединился к своим шалашников. «Не тяни! Сейчас мы посмеемся, наконец. Не все тебе скалится. Ивана Ивановича по паспорту зовут Воропаев, а его настоящее имя вам знать не положено». А тебе починю. Ну ладно, будь по-вашему. Неожиданно согласился приезжий. От природы его звать Иларион Саввич, фамилия Рудайтес. Я с ним вот как с вами сейчас сидел. Правда, единый раз немец вскочил и побежал за водкой. Когда все четверо выпили, разговор возобновился совсем в другом тоне. Парамон, приятельски обняв Грека за плечи, сказал. — Эй-ка, Фтора, вот так диво. Ты впрямь фигура с амбицией. Давай баб позовем, хочешь? — А они у тебя не венерические? — Не-е-е, мы чистых приведем. — Давай. — Баб я люблю, но сначала договорим. — А запросто. — Что надо? — Золото. — Я же сказал. Фельдшер отмахнулся. Малый вы здесь. Я тоже сказал. Тебе не в Берёзовский надо. Там Матвей Досифеевич под себя подгребёт. Против его капиталов у тебя кишка тонка. Не в капиталах дело, обиделся Азвистопола. А в врудайтесь-то. Вот против кого я не пойду. Вот против кого у меня кишка тонка. Но не весь же Урал он накрыл. На весь даже его не хватит, места много. Вот и подскажи, где его власти нету? В Москве рассказывали, что у вас тут на каждом углу ржём торгует, а ещё платиной. Её, говорят, по ко дёшево можно купить, она не в почёте. А я знаю немца, который её за любые деньги берёт. Тут веско возразил Калистрат. В платину не сувайся. Скупай золотуху. Дядька говорил, что Иван Иванович дал ему приказ в первую очередь её скупать. Тоже про германцев упоминал, что они де самые лучшие купцы по цене. Всёми тут. Туда не сувайся, сюда не сувайся, стукнул кулаком по столу гость. Мне зубы на полку прикажете сложить? Я тоже бусать хочу. Бусать есть. Наймись к нему в подручные, предложил Паромон. Ты, парень, воровый сразу видать, воровый, ловкий. С Иван-Иванчем за одним столом сидел Не хочется в подчинении идти, признался Азвистопоп. Я волю люблю. Никому не хочется додеваться некуда. Я вон подрядился графу Платову облебастрить Шуваловские купии. Айда со мной. Мне напорник нужен. Только сначала надо тебе с их сиятельством познакомиться. А как думаешь, можно с ним насчёт доли сговориться? Часть скупки ему А часть, чтоб была моя. Не знаю. Надо разговаривать. Петерит задумался. Хорошо бы так. Я вышли 10 косоль загрёб, как говорят аршины, оборотный капитал. Аршин купец. Ежели с умом их вложить, то На этих словах он спохватился. Ты вроде бап обещал. Ага, тут недалеко. «Калистрат, ты с нами? Мы к шмарам!» Питерец и шайтанцы вышли в обнимку. Сергей небрежно спросил. «А где сейчас граф Платов?» Фельдшер ответил. «В Екатеринбург ехать надо. Но это завтра, а сегодня гуляем!» Утром этого же дня пролетка с двумя седоками катила в Березовский завод. Татауров взял на себя роль Чичерона И выказал большие знания в золотодобыче. Во многом он повторил слова директора горного департамента Арандаренко, но сообщил больше подробностей. Дмитрий Гаврилович рассказал гостю историю здешнего старательства. Впервые ядший металл на Урале нашли аж в 1745 году. Это было кварцевое жильное золото. Сами Берёзовские Приевские ограниченны со всех сторон естественными преградами они зажаты в пространстве между речками Пышма, Калиновка, Шиловка и озером Шарташ с прилегающими болотами посреди этого царства протекает речка Берёзовка рассекая местность на две части площадь золотоносного района 56 квадратных верст она поделена соответственно на 56 участков по одной квадратной версте каждый Участки сдаются горным ведомством в аренду. Они имеют и номера, и названия, по которым распознают прииски: Лиственничный, Преображенский, Калиновский и прочие. Вся местность здесь пронизана глинистыми, тальковыми и хлоритовыми сланцами, которые круто падают и даже стоят в меридиальном направлении. Сланцы в свою очередь сопровождаются в том же направлении вертикальными жилами березита, а тот в крест простирание пересечён жилами золотаносного кварца. Толщина этих жил от нескольких вершков до нескольких харшин. Там-то и прячется золото. Среднее его содержание в заводе 5 золотников на 100 пудов, но местами доходит и до фунта. Золото такое мелкое, что простым глазом его не видно. Только в отдельных жилах можно разглядеть мелкие вкрапления. Породу выдирают кайлом или силой взрыва и поднимают наверх. Глубина некоторых шахт достигает 25 сажений. В последнее время стали применять для бурения шурфов под взрывчатку перфораторы Сименса и Гальски. Это такая тяжелая дура. у которой только станина весит шесть пудов, да сам перфоратор три. В узких штольнях с ним трудно разворачиваться, зато если пролез, бурит он быстро. Взрывчатки в золотодобыче используется очень много, целых тридцать девять разновидностей. Прометей, гремучий студень, фавье, мелинит, шиддит, бертолетит, тротил, гексоген, различные сорта динамита. Во время недавнего бунта революционеры воровали всё это добро, делали бомбы и кидали их в губернаторов. Умельцев посадили в каторгажные централы, но не всех. Специалисты остались и ждут своего часа. Поднятую породу на таратайках отвозят на обегунную фабрику. Там чугунные валики-бегунки измельчают её. Потом с помощью ртути золото отделяют, а пустую породу Так называемые эфеля направляют на химическую обработку. В ходе ционирования оставшиеся в эфелях микроскопические частицы золота растворяют с помощью страшного яда цианистого калия, а потом концентрируют. Химическая очистка налажена лишь в нескольких компаниях, там, где акционеры дали средства на технические новшества. На большинстве приисков никаких усовершенствований нет. Всё делается по старинке, и много золота остаётся в эфилях, оттуда его извлечь не возможно. Отделение драгоценного металла с помощью ртути и цианидов очень вредное занятие. Рабочие болеют и рано умирают, но другой работы в горах нет, приходится терпеть. В 1814 году в Берёзовском заводе обнаружили россыпное золото, что дало новый толчок делу. Руссопи эксплуатировать в четыре раза дешевле, и можно делать это артелями или даже в одиночку, что формально запрещено. Содержание металла в жилах выше, но в шахтах и добыча встает дороже. Еще руссопи можно разрабатывать только с 1 мая по 10 сентября, а потом нужно уходить до весны. Если есть теплые промывальни, то разрешают мыть и зимой, но где их взять? А в шахтах Разрешено трудиться круглый год. Россыпи нашли далеко от жильных месторождений, до них от завода 35 верст, а до новых уже 40. Толщина золотоносных пластов везде разная, от вершка до двух саженей. Некоторые лежат у самой поверхности, а с других надо снимать 10-12 саженей торфа. В лощинах залежи узкие, но богатые, а на равнине широкие, но бедные. Средняя толщина наносной породы полторы сажени. Её снимают лопатами и отбрасывают в сторону. А золотосодержащую грузят в второтайки и везут промывать. Чаще всего делают это по старинке, в американках. Несколько длинных пятершинных ящиков вставляют один в другой с наклоном. Лопатами бросают туда породу и сильной струёй воды вымывают из неё гальку и песок. Тяжёлые частички золота оседают в набитых под дно жёлобах плинтусах. Способ требует много воды, поэтому используется не везде. Кое-где завели экскаваторы, а на реках драги. Драга вещь отличная, моет породу всё лето, а зимой ремонтируется для следующего сезона. Так и ползёт по реке. Берёзовский золотопромывальный завод самый первый в России. С гордостью сообщил не имеющий чина. А в 1824 году сюда приезжал государь Александр Павлович. Всё смотрел и даже соизволил лично спуститься в шахту. С тех пор никто из венценосных и близко не подходил к забою. Приисковые рабочие делятся на хозяйских и старателей, или иначе портовых. Число последних учёту не поддаётся. Люди приходят и уходят. Промышленники разбивают свой участок на делянки и позволяют старателям промывать на них пески. Найденное золото те обязаны целиком сдать хозяину по заниженной цене, чего, конечно, никогда не бывает. Портовые используют самые примитивные орудия труда и наносят вред земле. Они вырабатывают лишь наиболее богатые части месторождения, заваливая соседние участки пустой породой. В отброшенной породе Можно ещё много чего наковырять при помощи той же химии, но старателям до этого нет дела. Сняли сливки и ушли. Третье название таких людей золотники, от того, что добыча их невелика и исчисляется в день долями и золотниками, а не фунтами. Есть целые деревни, забросившие земледелие и занимающиеся исключительно старательством. Как правило, это самые бедные селения. Мужики в них, раз вышедши на промысел, втянулись в него навсегда. Они живут надеждой на внезапный фарт и стали непригодны к другим работам. Труд хозяйских рабочих оплачивается по часам, а не задельно. Промышленники придумали нанимать башкир, а в последнее время и китайцев. Те работают хуже, быстрее устают, зато меньше воруют. Ликев спросил знающего человека, как организовано воровство на Прийских. Не имеющий чина, рассказал и об этом. Всё золото, что добыто из земли, регистрируется у окружного инженера или окружного ревизора. Эти два чиновника дают свидетельство на доставку металла в сплавочную лабораторию. Добыча записывается в шнурованные книги. Можно отослать самородное или шлихтовое золото в частную лабораторию, закон это разрешает. Но крупные прииски стараются иметь дело с казённой. Там производят сплав, афинаж и апробацию и выдают о том бумагу. Дмитрий Гаврилович даже показал её Лыкову в качестве образца. Тот развернул листы журнала и прочитал. Расчёт Уральской химической и золотосплавочной лаборатории. а серебристым золотиё берёзовского золотопромышленного товарищества. Дальше шла таблица. 25 июля 1913 года доставлен с приисков указанного товарищества жильный кварц Южноуральского горного округа, содержащий рудное приисковое золото в объёме 12 фунтов, 89 золотников, 12 долей. По сплавкам и опробированию оказалось чистого золота 10 фунтов, 35 золотников, 351 доля на сумму при цене 5 руб. 50 и 350 на 363 копейки за золотник 5781 руб. 62 копейки. Серебра 1 фунт, 56 золотников, 11 долей. на сумму 142 руб. 40 коп. Распределительный совет Берёзовского товарищества сообщает, что в первом россыпном участке найден самородок весом 4 золотника 19 долей. Самородок выдан распорядительному совету для кабинетного хранения. Гербовый сбор на основании статьи 787 Горного устава издания 1893 года оплачен Откуда у вас этот документ? удивился сыщик. Так, на всякий случай. Писарь делает мне копии. Негласные наблюдения. У вас есть в Берёзовском товариществе агентура? стол начальник подтвердил. Да, я завёл с разрешения господина полицмейстера. Формально мы не имеем на это права. Берёзовские прииски находятся в ведении уездной полиции, а ещё горной Насчёт неё особый разговор. Татауров рассказал, что при каждом горном округе имеется горнополицейский округ во главе с исправником. При нём состоит стража, пешие и конные полицейские, подначалом урядников. Их задача надзор за частными приысками. Горная полиция наблюдает, чтобы рабочие исследовали на промыслы и возвращались с них партиями, а не по одиночке. чтобы все они были с паспортами. На прииски, которые разрабатывают исключительно старатели, рабочих допускают только артелями не меньше 10 человек. Осенью полицейские охраняют возвращающихся с приисков рабочих, а летом запрещают продажу и разнос спиртных напитков. Промышленники имеют право держать у себя необходимый их запас по числу рабочих для раздачи порциями, а сверху не ими На приисках, тем не менее, царят ужасные нравы: азартный картёж, пьянство и разврат. Главная задача горной полиции бороться с хищниками и пресекать тайную продажу и скупку золота. Тут и происходит сложность. И исправник является маленьким царьком и творит, что хочет. Если он ещё сговорится с окружным инженером, а рука руку моет, то в округе Возникает золотоносный ручеёк, который течёт себе мимо хозяев приисков и мимо казны. Соблазн так велик, что честного человека в этой системе приходится искать днём с огнём. "Ну как технически всё организовано?" стал уточнять пятилец. Ведь стражники должны время от времени ловить кого-то из хищников, хотя бы для отчёта. Они стоят на дорогах обыскивают старателей, спрашивают у них паспорта. Уверен, что половина моет золотишка без всяких документов, на свой страх и риск. Они откупаются от полиции тем единственно ценным, что у них есть песком. Верно? Верно, подтвердил не имеющий чина. С одной стороны, таких мелких хищников, которых, напомню, зовут золотничками, стражники и ловят. Могут взять на лапу и отпустить. пускай курица и дальше несёт золотые яйца, а могут притащить на Аркане для статистики. У каждого старателя при себе маленькая, иногда крохотная добыча, но их тысячи, и в сумме набегает прилично. С другой стороны, в горах скопились не только продавцы, но и покупатели. Ниже всех идёт пехота, мелкие скупщики, которые с 1 мая по 10 сентября стоят у казённых винных лавок и сидят по кабакам, официально именуемым чайными, с тремя червонцами в кармане. Они скупают рыжё по самой низкой цене 1,5 рубля, иногда чуть дороже. Особенно бойко торговля идёт по субботам, когда рабочие получают недельную плату. С ней они сразу чешут в кабак, а ещё несут то, что припрятали. Там уже поджидают. Деньги копатель получает на руки и тут же пропивает. А скупщик передаёт рыжё вышестоящему агенту, назовём его унтер-офицером в этой иерархии. Уже по 2 рубля за золотник. Унтерасы объединяют маленькие партии в более крупные и уступают оберофицерам в ратилах тайной скупки. За 3 рубля с копейками Таких людей с оборотами человек 50 на всю Пермскую губернию. А над ними уже стоят 3-4 хищника крупного калибра. Штаб-офицеры, а то и генералы золотого дела. Больше всего их проживает в Тогиле, где имеется даже несколько хищников-миллионеров. Если граф Платов решил отобрать у них кусок, ему придётся потрудиться. И ведь генералы держат при себе боевые отряды, которые могут вступить в бой даже с горной полицией. А та очень избирательно себя ведёт, с кем не надо не воюет. Генералы открыли собственные золотосплавочные лаборатории, благ закон это позволяет. И отправляют хищническое золото в столицы. Варшава, например, много покупает, ещё продают за границу. Там цена уже другая, доходит до червонца. Разрушить такую выгодную для многих систему трудно, даже, наверное, невозможно. Но стол начальник задумался. Он будто колебался, говорить или не говорить командированному. Тот сделать ничего не сможет, да и уедет скоро обратно в Петербург. Продолжайте, Дмитрий Гаврилович, подтолкнул его статский советник. Вы хотите сказать, что эти ручейки что сливаются потом в реки, — лишь малая часть по краже. А много больше уходит не от лихих старателей-одиночек, а от управляющих. Екатеринбуржец не без удивления покосился на питерца. — Вы уже догадались? — Мне сообщил об этом сам директор горного департамента Арондаренко. — В столице об этом знают, только сделать ничего не могут. — Не могут или не хотят? заострил вопрос, не имеющий чина. «Понимаю вас», — ответил Алексей Николаевич. «Главные воры — не золотничники и не унтера с офицерами, а тузы на местах. Вот возьмем управляющего Березовского золото-промышленного товарищества, куда мы с вами скоро приедем. По его приказу рабочего на выходе с бегунной фабрики обыскивают, а вывернуть карманы самого управляющего некому». И выносит он не в карманах фунтами и золотниками, а сразу пудами. Для этого надо лишь подделать отчётность. Кто его поймает? Исправник? Он наверняка в доле. Горный инженер? Он тоже и выдаст свидетельство на меньшее количество золота. Эти трое, сговорившись, могут делать что угодно. Официальная добыча по отчётам падает, ну, пласты секает И лжила стала тоньше, как да кажешь обратное. И вот пролётка катила по дороге мимо озера Шарташ. Вдалеке виднелись купола церквей и крыши домов Березовского завода. А два полицейских вполголоса, чтобы не слышал извозчик, вели интересный разговор. Не имеющий чина в упор смотрел на статского советника и ждал продолжения. Так вот, представим себе что на эту троицу вышел человек с большими капиталами закончил мысль питерец ведь ворам нужен сбыт крупными партиями и по хорошей цене выгодной и для них и для покупателя тем более если тот покупатель связан с парижскими берлинскими или лондонскими миллионщиками этого человека по паспорту зовут выропаев он промышленник мануфактурист А в прошлом его кличка Ларька Шишок. Бандит, но умный. Похоронил сам себя на каторге, поменял личину и сейчас Иван Иванович в Петербурге. Нынешнее его кличка Сорокаум. Сорокаум? В степинус этотауров. Так он существует? А Сорокауме в тюрьме всякие сказки сказывают. Я думал, что он выдумка. У вас и в тюрьме осведомление есть? А то как же? Генрих Иванович, начальник толковый. Он с меня требует службу и деньги, и какие никакие даёт. Хорошо, что в тюрьме есть у вас глаза и уши, обрадовался Лыков. Может, пригодится. Кстати, о деньгах. Он вынул бумажник, порылся и вручил Екатеринбуржцу 10 десяток. Вот вам сотня из сукнова кредита департамента полиции. Ух ты. Ну, надо бы на расписку Само собой, иначе Джунковский съезд с потрохами. Он всех сыщиков считает мошенниками, жирующими на средства секретных фондов. Расписку даст Генрих Иванович, а я продолжу. Если на трёх главных в Горном округе заповил выйдет сорокаум, у них всё сладится с его-то мошной, и масштаб по краж вырастет. Именно для этого есть у меня такая догадка. Иван Иванович прислал сюда граф Аплатов. Давайте поймаем его вместе с заправилами. — Давайте. А как? — С помощью вашей агентуры и моего опыта. Надо взять ребят с поличным, с неучтенным золотом, которое вдруг взялось из воздуха. Начнем готовить такую операцию. На золото шалашников сам к нам придет, как рябчик на манок. — А клад Лбова, он действительно существует? — спросил стол начальник. — Сомнительно как-то. И боевики правда хотят умножить его, скупая золото, и послать деньги на цареубийство? — Я допускаю такое, — стал размышлять вслух Алексей Николаевич. От атамана должно было остаться тысяч сто, может, даже больше. Он держал деньги в кулаке и распоряжался ими единолично. Где-то они спрятаны. И его недобитые подельники знают где. Опасность реальна. Дело в том, Дмитрий Гаврилович, что наметилось сближение трёх сил. Они начали объединяться ещё в минувшее лехолетье. Фартовые революционеры и либералы потихоньку сговариваются. Есть люди в Петербурге, в Государственной думе, которым нужен переворот. Они его готовят. Лыков, не называя фамилий, говорит об Александре Ивановиче Гучкове и силах, стоящих за ним и готовящих свержение монархии. Подробнее слушай в аудиокниге Паутина. Смычка с бандитами точно имеет место. Я сам был тому свидетелем. Не имея чина, надолго замолчал. Меж тем, они уже въехали в селение. Лыкова удивили его размеры. Целый город, а не какие-то там починки. Три храма, много каменных домов, ряды рабочих казарм, амбулатория, почтово-телеграфная контора, отделения страховых обществ, парикмахерские, фотоателье, здание электротеатра. Магазины на все надобности. Квартира станового пристава, пожарная колонча, волосное правление. камеры мирового судьи и судебного следователя, резиденция горного исправителя, две банковские конторы, торговый пассаж, гранильные мастерские, множество сапожных и портняжных, свечная и предельная фабрики. Имелся даже свой театр, но, как оказалось, месяц назад он сгорел. Однако главное место в селении занимал золотопромывальный завод. Для его нужд Завели огромный пруд. По берегу тянулись корпуса бегунной фабрики и химического завода, окружённые горами отвалов. Здания заводской конторы и дом начальника смотрелись наиболее внушительно. Мимо полицейских проехала закрытая шинованная кибитка в сопровождении двух конных стражников. У кучера тоже висела за спиной винтовка. Кассир-артельщик повез недельную добычу на Тарасовскую набережную. На Тарасовской набережной в Екатеринбурге находилась казенная золотосплавочная лаборатория, — пояснил Татауров. «Меньше десяти фунтов не бывает, а в прошлом месяце двадцать восемь фунтов намыли». Дрожки крутились по селению. Лыков приглядывался и оценивал увиденное. «Где-то здесь надо устроить засаду, накрыть воров с поличным. Как? Не в трактире же они делят золотишко. Тайные сделки должны совершаться в безопасном месте. Скорее всего, на дому у управляющего или в задних комнатах конторы. Они их знают или догадываются служащие. Все видит сторожа! Кого-то подкармливают за молчание, а кого-то нет». Найти обиженного и завербовать? Главный деятель тут кассир-артельщик. Вот кого бы прижать в первую очередь. Запугать? Подкупить? Чтобы взять хищников с поличным, надо поймать их с мешками украденного ржья. Не идти же полицейскому отряду на штурм заводской конторы. Требуется помощник, кто предупредит о времени и месте сделки и тихонько откроет дверь. Лыков стала обсуждать это с Дмитрием Гавриловичем. Оказалось, что у того имеются свои размышления на сей счёт. Вы же не думаете, что они собираются раз в месяц и делят выручку. На полу свалены мешки с песком и самородками, ребята раскладывают их на три кучки. Нет, махинация выглядит иначе. Как? Татауров уверенно ответил. У воров Должна быть своя золотосплавочная лаборатория. Туда они доставляют по кражу, а обратно получают слитки. Не продают же жужелики в Европу шлихт? Разумно, согласился с ней имеющий чина статский советник. Но сходиться вместе главные воры должны. Подделка отчётности этого не требует. Тут шуруют канцелярские служащие Берёзовского товарищества и горного инженера. Это просто бумаги. А вот само неучтённое золото требует. Воры должны таки пересчитать его втроём, иначе остальные двое будут подозревать, что управляющий их обманывает. М-м, да. Однако, Алексей Николаевич, моё предложение легче выполнить, а именно накрыть лабораторию. Её хозяин с перепугу выдаст поставщиков. Вот улики, золото. на которые нет подтверждающих документов. А вот показания ювелира о том, кто и как часто привозит ему металл. Стол начальник хитро глянул на Питерца и добавил: "Кроме того, я знаю, кто этот тайный ювелир". "Вуд вот как? Агенттурная информация?" "Нет, случайно выяснил. Есть торговец с канцелярскими товарами Григорий Цукерман. Он служил помощником у некоего Мутермильке. Тот держит ювелирную мастерскую на Сибирском проспекте, против Единоверческой церкви. Служил, но ушёл, не выдержал. Чего именно не выдержал? уточнил сыщик. Тёмных махинаций? Так точно. Детали Григорий мне не раскрывал, только намекнул. А я не спрашивал. Он не хочет быть осведомителем. Есть люди, которым противно доносить. Алексей Николаевич решительно распорядился: "Едем к нему. Тут не до чистоплойства. Вдруг украденное золото пойдёт на организацию цареубийства". Дружки повернули обратно в Екатеринбург. Они ехали другой улицей. Мимо потянулись крепкие кирпичные особняки в два этажа с вывесками. "Что это, Дмитрий Гаврилович?" "Ах, Конторы приисков. Берёзовская дача большая. Когда правительство решило отдать её в частные руки, купить все 56 квадратных вёрст никому было не по силу, и продавали по частям. Товарищество, которому теперь принадлежит золотопромывальный завод, имеет несколько пайщиков, среди которых главные это наследники Асташева. А другими приисками в даче владеют фон Брэверн Наследники Губонина и Кокарева, Уральская Благодатская компания, Поклевский Козел и прочие капиталисты. То и их конторы. Лыков вспомнил разговор с тайным советником Доброниским и спросил. — А про анонимное золото-платиновое товарищество вы что-нибудь знаете? — Хм. Название самое заврядное. Тут у многих присутствуют на вывеске подобные слова. Разрешите, я возьму в разработку. даже настаиваю на этом, Дмитрий Гаврилович. Не имеющий чина записал название. Полицейские заторопились в город. В животе уже бурчало, наступало время обеда. Вдруг на выезде из селения Алексей Николаевич увидел начальника Вятского ГЖУ, полковника Комиссарова. Краснолицый, с приметной рыжей бородой, такого ни с кем не спутаешь. Именно Комиссаров будто бы получил сведения о кладе разбойника Лбова. Сейчас полковник был не в мундире, а в легкомысленной полосатой визитке. С чего бы это Михаилу Степановичу тереться в чужой губернии? Если даже надо кого-то проследить, этим не полковник и занимается. Лыков хотел остановиться и поговорить с жандармом, спросить насчет клада, но тот скрылся в воротах жилого дома. Сыщик махнул рукой, и велел возниться поторопиться. Полицейские попали в канцелярский магазин Сукермана уже к закрытию. Владелец — корпусный, живяльный мужчина, лет сорока пяти, им не обрадовался. — Чему обязан, господа? — спросил он хмуро и кивнул приказчику. Тот сразу вышел в другую комнату. — Есть к вам разговор, — вежливо начал питерец. — Насчет бывшего вашего хозяина. Мутер Мильке. Он ведь сплавляет для управляющего Берёзовского товарищества украденное оттуда золото, верно? Вы простите, кто? Лыков показал свой билет. Статский советник, каш из Петербурга. Что до Франса Иосифовича наконец добрались. Вот-вот доберутся. Но нам нужны подсказки, как именно организовано хищение и кто ещё в доле? Мы подозреваем окружного инженера и горного исправителя. Цукерман некоторое время молчал, потом заявил: "Я невысокого мнения о нашей власти". "И что?" не понял Алексей Николаевич. "А то, что ничего у вас не выйдет, выро останутся безнаказанными". "Почему?" "Да по своему опыту сужу. Вот, к примеру, меня призвали на воинскую службу, и через месяц отпустили домой". Почему ж, простите вы? Лыков улыбнулся. Действительно, почему так быстро? Взводный унтер-офицер ударил меня топором по голове. Сыщик перестал улыбаться. За что? За то, что я еврей? Его должны были за это судить. Хозяин магазина развёл руками. Не судили, спрятали ненадолго, нога упт в вахте. А меня подлечили и втихую камесовали. Что я после этого должен думать о вашей власти? Стацкий советник стал подыскивать слова. Случай и правда возмутительный, вас можно понять, но тут другое дело. Наёмные работники воруют у владельцев золота, а государственные служащие, которые должны за ними следить, стоят в доле. Я хочу пресечь зло. Помогите мне. Цукерман задумался. Молчание затянулось на несколько минут. Но питерец не торопил его. Наконец еврей сказал. — Хорошо, я отвечу на ваши вопросы, но без протокола. — Пусть так, — согласился Алексей Николаевич, не решаясь давить на важного свидетеля. — Вопрос первый. Как давно мутермильки сплавляет украденное в Березовском заводе золото? — Больше двух лет. — Как часто, в каких объемах и кто привозит металл? Раз в месяц мешки доставляет в лабораторию кассир-ортелщик Музыкин, он доверенное лицо управляющего. Объёмы мне неизвестны, но это пуды. Для подобного мошенничества управляющий должен был лично договариваться с ювелиром, предположил сыщик. Фунт золота, не фунт изюма. Так и произошло, подтвердил Цукерман. Первый раз управляющий сам приехал на Сибирский проспект, тогда еще с пустыми руками, и заперся смутер мильки чуть не на час. Я сразу почувствовал. Дело не чисто. Они сговариваются насчет жульничества. Спросил у хозяина, когда гость уехал, что ему было нужно, и получил ответ «Не твое дело». «Ну, когда кассир привез первую партию кожаных мешков, я все понял». и подал на расчёт. Не хотел участвовать в воровстве. И что теперь? Теперь я торгую пищу бумажными принадлежностями. Денег стало меньше, зато совесть чиста. А у вас, господин Стацкий советник? Вместо ответа сыщик протянул ему руку. Спасибо. Честь имею.